Понятно, как обрадовало родителей появление детища, для которого они в ожидании будущего копили, сберегали и приобретали. Конечно, больше было по душе Матвею Андреевичу рождение сына, как наследника новоприобретенного имени, увековечивавшего его в потомстве. Но и это печальное обстоятельство скользнуло по сердцу родителя. Ведь оба они далеко еще не стары, будут и сыновья, а теперь, по крайности, есть утешение. С рождением дочери прежние близкие отношения двух соседей, Лопухиных и Лопухинских, нисколько не изменились. Арина Кузьминишна, бывало, как только управится по хозяйству и накормит свою стеню, тотчас бежит в господский дом взглянуть на Борчонка. И Борчонок платил ей такую же любовью, Придет, бывало, в детскую сам Степан Васильевич полюбоваться сынком. Придет, кажется, такой ласковый, возьмет его на руки, тютюшкает, но как-то неловко, жестко, и борчонок заревет во все детское крикливое горлышко и начнет отпихиваться ручонками. Приветливее встретит ребенок хорошенькую мамашу Наталью Федоровну, улыбнется ей, поиграет ее шелковистыми локонами, Подергает кружева, поцелует, но все-таки не так, как целует и смотрит он на свою ненаглядную кормилицу».